Глава 20. Исчезновение олигарха. Но воспоминания о старой жизни увлекли меня слишком далеко вперёд в новую жизнь. Массовое освобождение наших узников из тюрьмы произошло только в первой половине 1915 года. Сложнейшую операцию по устройству одновременных побегов удалось провести сверхожидание удачно, и этот большой успех — придал нам уверенности и силы для дальнейшей работы. За одну только ночь на пространстве от Кубы до Калифорнии нам удалось освободить из тюрем, крепостей и военных узилищ всех наших депутатов, а также свыше трёхсот других видных деятелей. У нас не было ни единого провала. Все узники не только бежали, но и благополучно достигли назначенных им убежищ. И только Артуру Симпсону не удалось увидеть свободу Он скончался в кабаньяской тюрьме после жестоких пыток. Следующие полтора года были для нас с Эрнестом счастливейшей порой нашей жизни. Всё это время мы были неразлучны. Впоследствии, когда мы вышли из нашего убежища, нам уже редко выпадало такое счастье. Я ждала в ту ночь Эрнеста с таким же нетерпением, с каким сейчас жду завтрашнего восстания. Мы, бог весть, как давно не видались, и мысли о возможной задержке, об ошибке, грозящей какими-нибудь осложнениями, доводили меня до безумия. Часы тянулись бесконечно. Я ждала одна. Беденбах и трое молодых товарищей, укрывавшихся в убежище, ушли, вооружённые с головы до ног, в горы встречать Эрнеста. В ту ночь убежище, наверное, пустовали по всей стране. Как только небо осветилось первым проблеском зари, Раздался условный сигнал. Я ответила. В темноте я чуть не бросилась на шею Биденбаху, спустившемся вниз первым. Но в следующее мгновение эрнст уже сжимал меня в своих объятиях. И тут я почувствовала, что только в усилием воли могу стать прежней Эвис Эвергард, воскресить её улыбку, интонации, голос. Я уже не могла оставаться сама собой без постоянного напряжения памяти и воли, так прочно завладело мной новое существо, в которое мне удалось перевоплотиться. В уединении нашей маленькой комнатки, при свете керосиновой лампы, я хорошенько вгляделась в Эрнеста. Не считая бледности, он почти не изменился. Это был он, мой возлюбленный муж, мой герой. Правда, черты его стали резче и суровее, но это скорее даже шло ему, это придавало отпечаток благородства и утончённость его лицу, дышавшему избытком энергии. В нём чувствовалась новая сосредоточенность, хотя в глазах по-прежнему поблёскивали искорки смеха. Он потерял 20 фунтов в весе, однако чувствовал себя превосходно. Усиленное занятие гимнастикой укрепили его мускулы, и они были как стальные. Он, пожалуй, казался даже здоровее, чем до тюрьмы. Прошло много часов, прежде чем Эрнест согласился лечь отдохнуть. Я же, взволнованная и счастливая, и думать не могла о сне. Мне ведь не пришлось бежать из тюрьмы и долгие часы скакать на коне. Пока Эрнест спал, я переоделась и изменила прическу, готовясь снова вернуться к той роли, которая стала моим вторым я. Как только Биденбах и наша молодёжь проснулись, мы составили против Эрнеста маленький заговор. Мы обо всём уговорились и сидели в кухне, служившей нам из столовой, когда дверь отворилась, и вошёл мой муж. Беденбах, как было условлено, обратился ко мне с каким-то вопросом, называя меня Мэри, и я ответила ему, в то же время поглядывая на Эрнеста с интересом, естественным для молодой особы, впервые увидевшей перед собою такую знаменитость. Эрнест бегло взглянул на меня и нетерпеливо огляделся. Я была представлена ему как Мэри Холмс. На стол был поставлен лишний прибор, и когда все расселись по местам, один стул оказался свободен. Увидев, что мой муж недоволен и или сдерживать нетерпение, я готова была закричать от радости. Наконец, Эрнест не выдержал. «Где моя жена?» — спросил он напрямик. «Спит ещё?» — отозвалась я. Это была критическая минута, но я говорила изменённым голосом, и Эрнест меня не узнал. Завтрак продолжался. Я болтала без умолку, изображая из себя экспансивную молодую особу, увлекающуюся знаменитостями и не стесняющуюся навязывать им своё поклонение. Наконец, как бы не в силах совладать со своими чувствами, я вскочила с места, обняла Эрнеста и чмокнула его в губы. Надо было видеть при этом моего мужа. Опасливо, отодвинув меня на расстояние вытянутой руки, Он наглядывался по сторонам с видом величайшего недовольства и недоумения. Наши мужчины не выдержали и покатились со смеху. Начались объяснения, но Эрнест не сразу им поверил. Он долго всматривался и то узнавал, то окончательно отказывался узнать меня. И только когда я стала прежней Эвис Эвергард и принялась нашёптывать ему на ухо ласковые прозвище, которые знали на всём свете только я да он, Эрнест согласился признать меня своей милой жёнушкой. Забавно, что в этот день он всё-таки как-то меня дичился. И, наконец, решившись обнять, признался с величайшим смущением, что чувствует себя чем-то вроде двоежёнца. «Ты для меня теперь и Эвис, и какая-то ещё неведомая мне женщина», — говорил он, смеясь. «Выходит, что у меня не одна, а две жены. Можно сказать, целый гарем. Что ж, тем лучше». Если придётся удирать из Штатов, запишемся с тобой в турецкое подданство. Мы теперь для турок самая подходящая компания. Для меня началась пора безоблачного счастья. Правда, работа отнимала целые дни, но это были дни, прожитые вместе с Эрнестом. Полтора года мы безраздельно принадлежали друг другу, не зная к тому же тягостного уединения, в виде перед собой всё новых и новых людей, рядовых революционеров, и знаменитых деятелей, наблюдая причудливую перекличку голосов со всех участков фронта, слушая рассказы о ещё более причудливых событиях из мира революции и подпольной войны. Немало было даровано нам смеха и веселья. Мы были не сумрачными заговорщиками, отчуждёнными от мира. Нам выпало на долю много работать и много страдать, и, сменяя павших в бою товарищей, неуклонно идти вперёд, но и труд, и борьба, и жизнь в непосредственной близости от смерти таили для нас немало светлых минут беспечного смеха и любви. К нам приезжали художники, учёные, музыканты и поэты, и в нашей балке мы наслаждались культурой, куда более утончённой и высокой, чем так, которые кичились олигархи в своих пышных хоромах и чудо-городах. Кстати, многие из приезжавших к нам участвовали в созидании всего этого великолепия. Мы не сидели в заперти. Часто по вечерам вся наша ватага отправлялась в горы на уиксоновских скакунах. Знал бы их владелец, сколько революционеров мчалось на спинах его лошадей. Мы даже отваживались устраивать пикники в уединённых местах и, выехав до рассвета, возвращались домой поздно вечером. К нашим услугам были уиксеновские сливки и масло. Эрнест не отказывал себе в удовольствии пострелять уиксеновских зайцев и перепелов а при случае не гнушался и молодым оленям. Мы чувствовали себя в полной безопасности. Как уже упоминалось, только однажды к нам в убежище в Торксе посторонний. Кстати, мой рассказ об этом впервые прольёт свет на таинственное исчезновение молодого Уиксона, наделавшее в своё время столько шума. Теперь, когда его уже нет в живых, запрет с этой тайны может быть снят. В нашей балке было одно местечко, куда несколько часов в течение дня падали солнечные лучи. Мы натаскали туда речного гравия и устроили нечто вроде пляжика, где можно было полежать и погреться. Как-то я прикорнулась здесь с Томиком Мэнденхолла и незаметно задремала. Мне было так уютно и спокойно на моём ложе, что даже пламенные строфы этого вдохновенного поэта не могли развеять мою дремоту. Разбудил меня ком земли, упавший меня на ноги. Очнувшись, я услыхала, что кто-то спускается вниз. Минута, и какой-то юноша, съехав в соответственные кручи, очутился передо мной. Это был молодой Филипп Уиксон. Тогда я, конечно, этого не знала. Увидев меня, он не растерялся и только присвистнул от удивления. «Однако», — пробормотал он, и, сняв шляпу, вежливо добавил — Простите, я не рассчитывал кого-нибудь здесь найти. Я не так спокойно, как он, отнеслась к этой встрече. Мой опыт конспиратора был ещё невелик, и я легко терялась в трудных обстоятельствах. Позднее в присвоенной мне роли международной шпионки я, разумеется, не ударила бы в грязь лицом. Но тут я сразу вскочила и выкрикнула условный сигнал, предупреждающий об опасности. «Что это значит?» — у Уиксон посмотрел на меня испытующе. Видно было, что, спускаясь, он и не подозревал о нашем существовании, и я свободно вздохнула. «А вы как полагаете?» — спросила я в ответ. Находчивостью я, как видите, не отличалась. «Кто вас знает?» — пробурчал он, покачивая головой. «Может, у вас тут сообщники?» «Но придётся вам ответить за это. Мне эта история определённо не нравится. Вы забрались в чужие владения, это поместье моего отца и...» В эту минуту голос Биденбаха, как всегда вежливый и спокойный, негромко произнёс за его спиной. «Руки вверх, молодой человек!» Уиксон послушно поднял руки и повернулся к Биденбаху, который направил на него в упор тяжёлый маузер. Уиксон был неробкого десятка. «Ого!» — сказал он. «Для вас тут шайка революционеров. Осинное гнездо, как я погляжу!» «Ну, долго вы здесь не засидитесь, смею вас уверить». «Как бы вам, молодой человек, не пришлось здесь засидеться», спокойно возразил Биденбах. «А пока прошу вас следовать за мной». «Это куда же ещё?» — удивился Уиксон. «Что у вас тут, катакомбы?» «Мне приходилось слышать о таких вещах». «А вот пойдёмте, увидите», — сказал Биденбах. «Вы не имеете права», — вскипел пленник. «С вашей точки зрения», — многозначительно возразил черрорист, — «а с нашей имеем. Придётся вам привыкнуть к тому, что здесь на всё смотрят иначе, чем в мире насилия и жестокости, где вы жили до сих пор». «Но это спорный вопрос», — пробормотал Уиксон. «Вот мы и поспорим с вами. Время у нас найдётся». Молодой человек рассмеялся и последовал за своим конвоиром в дом. Мы оставили его под наблюдением в одной из маленьких комнат, а сами собрались в кухне для свещания. Беденбах со слезами на глазах заявил, что молодого Уиксона придётся убрать, и был очень рад, когда мы большинством голосов провалили это жестокое предложение. С другой стороны, отпустить молодого олигарха на все четыре стороны мы тоже не могли. «Давайте оставим малого у себя и займёмся его воспитанием», — предложил эрнст «В таком случае, с вашего разрешения, я хотел бы стать его наставником в вопросах юриспруденции», — воскликнул Биденбах. Так, смеясь, мы и приняли это решение. Филипп Уиксон должен был остаться у нас для прохождения курса «Социологии и социалистической морали». А между тем нас ждала другая, более неотложная задача. Надо было уничтожить следы неудачного путешествия молодого олигарха на дно балки — Одна стена была сильно изрыта обвалом. Эта работа досталась Биденбаху. Обвязавшись верёвкой, он целый день равнял и выглаживал почву скребком. Также тщательно были уничтожены все следы, ведущие к нам по тропинке. И, наконец, явился Карлсон и потребовал у нас башмаки Уиксона. Молодой олигарх не пожелал разуваться и чуть было в драку не полез, то при ближайшем знакомстве с железными пальцами Эрнеста, пальцами кузнеца, сменил гнев на милость. Карлсон натер на ногах волдыри и содрал себе кожу тесной обувью своего молодого хозяина, но зато поработал на славу. Шагая в башмаках Уиксона от того места, где обрывались следы, он свернул налево и то, обходя холмы, то, поднимаясь на круче и спускаясь в лощины, прошёл несколько миль, пока не скрыл следы в водах бурного ручья. Здесь он снял башмаки и большую часть обратного пути проделал босиком. Только неделю спустя мы вернули Уиксену его башмаки. К вечеру в парке были спущены собаки шейки, и нам уже не пришлось спать в эту ночь. На следующий день... Собаки то и дело рыскали по нашему ущелью, но, сбитые с толку следами Карлсона, убегали влево, и Лай их постепенно удалялся и замирал высоко в горах. Всё это время наши мужчины стояли наготове в полном вооружении с револьверами и винтовками. Нечего и говорить, что мобилизованы были все адские машины, изготовленные Биденбахом нужно себе представить как изумился бы спасательный отряд если бы он всё таки попал в нашу пещеру я рассказала здесь о подлинных обстоятельствах исчезновения филиппа уиксона некогда принадлежавшего классу олигархов впоследствии верного сына революции потому что мы в конце концов перевоспитали его это был юноша с восприимчивым гибким умом и неиспорченной душой несколько месяцев спустя Сев на лошадей из конюшни его отца, мы вместе с ним перевалили через Саному и спустились к устью Петалумы, где нас принял на борт небольшой рыбачий баркас. С величайшими предосторожностями, переезжая с одной стоянки на другую, мы перебрались в Кармел, в тамошнее убежище. Здесь Вейксен прожил с нами ещё 8 месяцев, а потом и сам не захотел с нами расстаться. На это у него были две причины. Во-первых, он... Как и следовало ожидать, влюбился в Анну Ройлстон. Во-вторых, стал социалистом. И только окончательно удостоверясь в безнадёжности своей любви, он исполнил наши желания и вернулся в отчий дом. Продолжая считаться для внешнего мира олигархом, Филипп Уиксон на самом деле был одним из ценнейших наших агентов во вражеском лагере. Недаром олигархи так часто становились в тупик перед неожиданным крушением своих замыслов и планов. Если бы они знали, как велико число наших сторонников в их рядах, им не пришлось бы удивляться. Всю свою жизнь Филипп Уиксон был свято верен великому делу революции. Эта преданность стоила ему жизни. В 1927 году, во время ужаснейшей бури, Он отправился на собрание социалистических руководителей, простудился и заболел воспалением легких, которое и свело его в могилу.